Кроме того, полученное железо зачастую оказывалось твердым, но хрупким, или наоборот прочным, но мягким. Подходящий для инструментов и оружия сорт железа, сейчас мы назвали бы это разновидностью стали, надо было выплавлять особым способом. Как правильно обрабатывать железную руду придумали на территории хетов или поблизости, примерно в 1400 году до нашей эры, и постепенно этот способ распространился за ее пределы. Торкшиеся в Грецию дарийские племена обладали железным оружием, именно поэтому они так легко покорили вооруженных бронзой ахейцев. Было железо и у народов море, и когда филистимляне захватывали Ханаанское побережье, в сражениях они использовали железное оружие. Но они были не настолько глупы, чтобы раскрывать секрет выплавки железа. Пока им удавалось хранить эту техническую тайну, израильтянам приходилось обороняться более примитивным оружием. Благодаря железу филистимляне не только легко закрепились на побережье, но и обложили данью ближайшие к ним племена – колена Дана, Иуды и Симеона. После завоевания эти племена могли играть лишь второстепенную роль. Библия рассказывает, как отряд потомков Дана, решив, что жить под эгом филистимлян невыносимо, прошел сотню миль на север, захватил одиноко стоящий ханаанский город Лайс, разграбил его, а затем поселился там, дав ему новое название – Дан – Почти три столетия Дан оставался самым северным городом союза израильских племен, как Беершева самым южным. Выражение от Дана до Беершевы стало означать весь Израиль. Судьи. У северных племен, удаленных от Филистимлян, с их железным оружием была возможность вести более свободную жизнь, чем у племен, расселившихся в районе Мертвого моря. Определенного военного превосходства среди северных племен добилась колена Ефрема. Это показало сражение, разыгравшиеся в первые десятилетия после завоевания. Племена, жившие в окрестностях Галилейского озера, действовали весьма рискованно, так как еще сохранились достаточно сильные ханаанские города, расположенные в этой области. Иавин, царь Хацора, организовал и возглавил союз хананеев против израильтян. Хананеи, видимо, не без помощи своих сородичей из финикийских городов на побережье, имели достаточно колесниц и железного оружия. В этом израильтяне с далекого севера не могли с ними соперничать. Предводителем северных племен стал Варак из колена Нефалимова. Всех воинов, каких смог, он собрал на горе Фавор. Эта гора находилась примерно в 25 милях юго-западнее Хацора и, будучи в центре, оказалась удачным оборонительным пунктом. Но все равно, зная о более мощном оружии ханаанского противника, воины пали духом. И Вараг знал, что не сможет долго удерживать их в строю. Перед тем, как отважиться на бой, он обратился за поддержкой к колену Ефрема, которым тогда, что весьма необычно, правила женщина по имени Девора. Помощь обещали, но при условии, как мы резонно можем предположить, что командовать будут ефремляне. Союз был заключен, от племени Рахили прибыло подкрепление, и лишь тогда израильтяне решили сражаться». Хананеи начали наступать, но вскоре поняли, что их колесницы не могут двигаться по каменистому грунту горы Фавор. Израильтяне дождались удобного момента, воспользовались внезапным ливнем и двинулись в контратаку. Земля превратилась в грязь, тяжелые железные колесницы увязли и Хананеев перебили. Их предводитель Сисара бросил свою колесницу и удирал пешком. Его убила женщина, в палатке которой он попытался найти убежище. Хацор был разрушен, а ханаанская власть на севере так ослабла, что уже не представляла угрозы для Израиля. Победный гимн, относящийся, очевидно, к этому времени, возможно, 1150 год до н.э., сохранился в пятой главе книги Судей и представляет собой один из древнейших отрывков в Библии. Гимн, называемый «Песнь Деворы, причисляет колено, которое разделили между собой эту победу. Вначале, разумеется, Ефрема, затем прочие колена Рахили. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика, за собой Вениамин среди народа твоего, от Махира Манасии шли начальники. Затем упоминаются сражавшиеся северные племена и князья из Сахаровы с Деворою, а также Завулон, народ, обрекший душу свою на смерть, и Ниффалим на высотах поля. Однако другие племена порицаются за то, что отказались присоединиться к борьбе и вместо этого заняли нейтральную позицию. В племенах Рувимовых большое разногласие «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад?»